Бессмертный Цао Годзю выделялся благородным происхождением. Он был сыном первого министра и братом императрицы. Придворная жизнь с ее роскошью и интригами была чужда Цао Годзю, и он отправился бродить по свету, надеясь встретить даосского наставника и постичь чистую пустоту этого учения. На прощание император подарил ему золотую пластину с надписью Годзю повсюду может проезжать, как сам государь. Когда Цао переправлялся через реку Хуанхэ, перевозчик потребовал с него деньги. Он предложил вместо платы пластину, и спутники, прочитав надпись, стали кричать ему «здравицу», а перевозчик обмер от испуга. Но тут один из сидевших в лодке, одетый в рубище «даос», гневно воскликнул. «Если ты ушел в монахи, зачем демонстрируешь свое могущество и пугаешь людей?» Низко поклонившись, Сао ответил, «Как смеет ваш ученик являть свое могущество?» «Можешь ли ты бросить золотую пластину в реку?» – спросил Даос. Сао тут же швырнул пластину в воду. Даос, это был Люй Дунбинь, принял бывшего царедворца в ученики. Бессмертный Цао Гудзю обычно изображается с парой кастаньет, нередко в придворном костюме. Он считается одним из покровителей актеров. В группе восьми бессмертных принадлежит также Лань Сайхе, своеобразный даосский юродивый. Он носил рваные синее платье, широкий пояс с шестью бляхами черного дерева, на одной ноге сапог, другая босая. Он ходил по рынкам, распевал песни, которые сочинял сам, импровизируя во время представления, и просил милостыню. Лань Цайхэ говорил странные вещи, совершал странные поступки. Летом утеплял халат ватой, зимой валялся на снегу. Иногда он носил на себе нечто вроде верик из больших брусков дерева. Деньги, которые ему давали люди, Лань нанизывал на длинный шнур и тащил его за собой. Временами он терял монеты, раздавал их встречным беднякам или пропивал в винных лавках. Лань Сайхэ видели везде и в разные времена, но он никогда не старел, всегда оставался неизменным. Считалось, что он способен возноситься на небо, летать на облаках. Однажды, когда он пел и плясал подле озера Хаолян и пил вино в винной лавке, В облаках показался журавль, и послышались звуки тростниковой свирели и флейты. В тот же миг лань поднялся на облако и, сбросив вниз свой сапог, платье, пояс и кастаньеты, исчез. Первоначально лань Сайха изображался с флейтой и считался покровителем музыкантов. Позднее его атрибутом стала корзина, а в ней — хризантемы, ветки бамбука, то есть те растения, которые ассоциировались с бессмертием, И Лань Сайхе стали почитать как покровители садоводства. К числу восьми бессмертных принадлежит одна женщина Хэ Сяньгу, бессмертная дева Хэ. Дом ее отца стоял у Слюдяного ручья. Когда девочке было 14-15 лет, она увидела чудесный сон. К ней явился святой, который посоветовал ей питаться размельченной слюдой и не есть земной пищи, чтобы подготовить тело к бессмертию. Следуя этому совету и почти ничего не употребляя в пищу, девочка все дни проводила в одиночестве. Как-то раз она повстречала незнакомца, который протянул ей персик. По возвращении домой Хэ Сяньгу обнаружила, что отсутствовало не день, как ей казалось, а целый месяц, и весь месяц она провела без пищи. Хэ Сяньгу решила не выходить замуж. Вскоре она покинула родительский дом и ушла в горы. О ней стали складывать легенды. Рассказывали, например, что ее видели летящей на облаке. Впоследствии она средь бела дня вознеслась на небеса, но потом не раз появлялась на земле. В честь Хэ Сяньгу стали сооружать храмы. ее считали способной предсказывать судьбу. Святым, наставившим ее на путь бессмертия, был по преданию Люй Дунбинь. Хэ Сяньгу часто изображали с бамбуковым черпаком в руках, поскольку злая мачеха заставляла девочку трудиться на кухне целыми днями. Такова была одна из версий предания, немного напоминающая историю Золушки. Хэ проявляла исключительное терпение, чем тронула Люя, и тот помог ей вознестись на небеса. В спешке она захватила с собой черпак, поэтому иногда Хэ почитают как покровительницу домашнего хозяйства.